Глава 26. Арест Сталин, вероятно, ждал момента, когда арест Вавилова привлечет минимум внимания, особенно в мировом научном сообществе. Такая возможность представилась в 1940 году. Первое лето Второй мировой войны, пока Советский Союз в рамках подписанного договора о ненападении между Германией и СССР еще не вступил в сражение, Европа была охвачена боями между Германией и союзниками. Николай Иванович выехал из Москвы в Западную Украину в свою последнюю научную экспедицию по сбору растений. К началу лета 1940 года Вавилов, скорее всего, чувствовал неизбежность нависшей угрозы. Его ждал арест. Голос самого значимого авторитета советской биологии и выдающегося ученого вот-вот оборвется. Он старался скрывать свою тревогу от Елены, но когда по утрам уезжал на работу на машине с шофером, то по приезде в институт сразу же звонил жене, хотя работа была в двух шагах от дома а в конце рабочего дня, в любое самое позднее время, опять звонил ей сказать, что едет домой. Разговоры Вавилова дома в ленинградской квартире с Еленой или с сотрудниками вращались вокруг столкновений с Лысенко. Сыну Николая Ивановича Юрию к этому времени исполнилось 12. Он рос восприимчивым и прилежным, собирал фотографии автомобилей и любил читать. Он слышал, как в домашнем кабинете отец со служивцами допоздна разговаривали о разногласиях с Лысенко. Елена поддерживала мужа, насколько могла. Она страдала от неврологического заболевания, сковывавшего движение рук, и у нее была инвалидность. Ей было тяжело вести домашнее хозяйство, и, как и Екатерина Николаевна, первая жена Николая Ивановича, она вряд ли готовила что-то, кроме бульона из кубиков. Сослуживцы по институту замечали усталость Вавилова. Его прежний безграничный запас сил иссяк. Как-то одна из ученых засиделась за микроскопом допоздна. В помещении было тихо и полутемно. Внезапно открылась дверь, в лабораторию вошел Николай Иванович. «Я его никогда таким не видела», — вспоминала сотрудница. «Молчаливый, уставший он». Сел в кресло и долго-долго сидел, молча, не снимая плаща и шляпы. Прислонив к креслу палку, на которую опирался, я потихоньку встала, согрела чайник, заварила чай и также безмолвно пододвинула Николаю Ивановичу стакан. Он выпил чай и опять долго сидел молча. Какая-то мука читалась на его лице, Наконец он встал, подошел к двери, и уже в дверях, обернувшись, сказал мне словами Шекспира «Офелия, нет правды на земле». Это был тот вечер, когда у него, как я узнала после, была встреча с Молотовым. Ему наконец-то все стало, видимо, ясно. Но у Вавилова всегда каким-то образом находился запас энтузиазма для растений. Пришло лето, время поездок на опытную станцию в Пушкине, пора было появляться там с рассветом и осматривать молодые ростки. Кусты роз, цветущих вокруг старинного викторианского особняка, присланных из Англии королевой Викторией, были усыпаны бутонами. Сила Вавилова и его уязвимость были в том, что ради науки он мог отказаться от всего, даже от собственного благополучия. Летом Николай Иванович увлеченно взялся за новые опыты по скрещиванию пшениц и льнов. Несмотря на узурпацию власти Лысенко, Вавилов по-прежнему сохранял пост двойного директора в Институте растениеводства в Ленинграде и в Институте генетики в Москве. В последнем письме, отправленном в зарубеж 22 июня 1940 года, Вавилов писал английскому хлопководу Сиднею Кроссу Харланду, что работа в институте продвигается, хотя у нас идут горячие споры с группой ученых во главе с которые считают, что путем изменения внешних условий можно изменить кинотип в любом направлении, ламаркистская точка зрения. Мы на другой стороне. Консерваторы, классические генетики. Даже под конец научной жизни Вавилов не давал баталиям отвлекать его от работ над новыми сортами, от таксономических исследований и публикации научных монографий. Его мировая коллекция насчитывала уже 250 тысяч образцов растений. В статье 1940 года «Интродукция растений в советское время и ее результаты» Вавилов отметил, что между 1930 и 1940 годами его институт разослал до 5 миллионов пакетов с семенами в другие сельскохозяйственные учреждения для исследований и селекции. Сам ВИР ввел в производство 254 сорта, половина из них — плодовые и ягодные культуры. Многие из сортов были подобраны применительно к особенностям климатических зон СССР, от Арктики до субтропиков, и включили широкий спектр растений, от основных зерновых, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес, до лекарственных. Очень успешно шло выращивание хинного дерева, привезенного из Южной Америки. Начиная с 1930-х годов, Вавилов и коллектив из 80 специалистов готовили издание монументальной ботанической энциклопедии «Культурная флора СССР». К 1940 году вышли первые семь томов, включая уникальные монографии по хлебным злакам, зерновым бобовым, орехоплодным и предельным культурам. Эти тома должны были служить настольными справочниками для ботаников и селекционеров. В дополнение к этому Вавилов готовил новое международное методическое руководство «Теоретические основы селекции растений». Совместный труд с участием 60 авторов. Вышли первые два, а затем и третий том общим объемом 2600 страниц. И, наконец, он готовил третий внушительный труд по новой классификации зерновых и зернобобовых культур, предназначенный для ориентации селекционеров по сортам подходящим для гибридизации. У этой работы было внушительное название «Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых бобовых, льна и их использование в селекции». Николай Иванович успел написать только первую часть «Опыт агроэкологического обозрения важнейших полевых культур». Похоже, Вавилов все еще рассчитывал, что типографский станок института снова начнет печатать и не отказался от надежды издать коллективную работу «Критический обзор основных теоретических концепций генетики». Названия запланированных глав «Настоящий статус менделизма», «Мичурина генетика», «Хромосомная теория с точки зрения диалектического материализма» показывают, что Вавилов был не намерен сдаваться. «Книга об этих вопросах», — писал он Харланду, — «предназначена не для учебных целей. Это будет серьезная работа с критическим анализом прошлых ошибок, дающая также план исследований, которые необходимо провести в ближайшем будущем». Она так и не была опубликована. Иногда зарубежные научные контакты поднимали ему настроение. 4 мая 1940 года Вавилов получил телеграмму от Академии наук США. Его приглашали на Второй международный конгресс чистых и прикладных наук, физики, химии и биологии при Колумбийском университете в Нью-Йорке в сентябре 1940 года. Вавилов переслал телеграмму наркому иностранных дел Молотову. «Прошу инструкций». Молотов не отреагировал. Иногда новости наводили уныние. Один из его близких друзей, работавший в Москве в Институте генетики Академии наук СССР, Болгарский генетик Дончо Костов уехал домой в Софию с русской женой по семейным обстоятельствам. Там, по его инициативе, Вавилов был избран почетным доктором наук Софийского университета. Вавилов благодарил Костова за заметку об избрании. «Большое спасибо за присланный некролог». К лету 1940 года Вавилов будто бы вновь обрел силы. Отвечая на вопрос о будущем института, он с оптимизмом произнес «Если всех наших врагов утопить в Фонтанке, то по малой их значимости даже пузыри не пойдут». Вир находится неподалеку от набережной Фонтанки. На вопрос о возможном аресте он ответил «Мне посмеют». В ленинградском кабинете Вавилова хранился документ, красноречиво озаглавленный «Проспект Работ» на 1940-1941 годы. Это список из 12 книг и 5 статей, которые он был намерен написать. На его рабочем столе громоздилось 2500 страниц неопубликованных рукописей с такими названиями, как «Борьба с болезнями растений путем внедрения устойчивых сортов» — эту работу институт готовил на сталинскую премию, «Незаконченные полевые культуры СССР», растениеводство Кавказа и наиболее объемный труд «Очаги земледелия пяти континентов», в котором Вавилов описывал экспедиции в 52 страны мира. Он словно хотел, чтобы все знали, его работа еще не закончена. Тем временем в Кремле готовили арест Вавилова. НКВД сочинил сложный план, чтобы арестовать его скрытно, Арест в собственной квартире или даже в дороге в поезде между Москвой и Ленинградом означал бы присутствие свидетелей. Об исчезновении ученого стало бы известно на следующий день, а то и сразу. Но война подсказала подходящий сценарий. Народный комиссариат земледелия СССР хотел получить оценку хозяйственного потенциала западных областей Украины, перешедших Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа. В мае 1940 года Вавилова назначили возглавить экспедицию по обследованию новой территории. Продумывая маршрут экспедиции и подбирая участников, Вавилов, казалось, чувствовал, что уже не вернется обратно в Ленинград. Он переместил на другие должности тех сотрудников, которым, как он считал, его арест угрожал потере работы, Он верно рассудил, что первым от Лысенко пострадает институт генетики в Москве и перевел кое-кого из ученых в другие отделы. Естественно, он не мог объяснить им причину, и некоторые были обижены, думая, что Николай Иванович ими недоволен. Спустя несколько недель они смогли оценить его предусмотрительность. 23 июля выезд Вавилова в экспедицию на Украину был окончательно одобрен а Берия стал готовить постановление на арест. Перед выездом в Москву Вавилов произнес перед сотрудниками вдохновляющую речь. Среди ведущих были и двое молодых ученых, которых он высоко ценил, Фатих Хафизович Бахтеев и Вадим Степанович Лехнович. Вавилов снова держался уверенно. Он с воодушевлением расстилал карты на полу кабинета и составлял списки нужного оборудования. Для тех, кто помнил подготовку к заграничным экспедициям в 1920-х годах, все было как в старые добрые времена. Леди и джентльмены, нам доверено ответственнейшее дело. Начал он свое последнее обращение к сослуживцам. На короткое время, около месяца, он оставит позади ядовитую атмосферу Москвы, осажденный институт в Ленинграде, и будет заниматься тем, для чего, похоже, родился на свет. Он вновь будет собирать растения. В Москве его ободрила встреча с Андреем Ждановым, членом Политбюро, курировавшим отдел науки. Похоже, в результате встречи у Николая Ивановича создалось впечатление, что дела изменятся к лучшему. Одна из сотрудниц Института генетики в Москве пожаловалась Вавилову на увольнение с работы за крамольные исследования влияния рентгеновских лучей на растения. Аналогичными исследованиями успешно занимался американец Герман Мюллер. Вавилов успокоил ее. Он говорил с одним правительственным лицом, и ей не о чем волноваться. Она сможет продолжить работу. То, что я расскажу вам, не валерьяновые капли, пообещал он. Перед отъездом из столицы в конце июля Вавилов в последний раз виделся с Лысенко. Все прошло далеко не гладко. Их громкие голоса были слышны в коридоре за дверью кабинета Лысенко. Вавилов выбежал, хлопнув дверью. Свидетельница этой сцены прошептала коллеге. — Ну, теперь его арестуют. Он сказал Трофиму Денисовичу ужасную вещь. — Благодаря вам! «Нашу страну, другие страны, обогнали!» «Вот увидите, и его арестуют». Экспедиция выехала из Москвы поездом, остановившись на три дня в Киеве, в отчине Лысенко. Здесь Вавилов встретился с местным сельскохозяйственным начальством, посетил научно-исследовательский институт сахарной свеклы и археологическую выставку и выступил на слете пионеров. Затем экспедиция погрузилась в три черных «Эмки», чтобы ехать на юг во Львов, а оттуда черновцы. По пути ученые останавливались пообщаться с местными земледельцами, исследовать их посевы, собрать образцы и перекусить в деревенских чайнах. Николай Иванович отправил Олегу письмо, полное радости от предвкушения новой экспедиции. Это было его последнее письмо. «Дорогой мальчик». Еду сегодня в Буковину, в Черновцы, оттуда в Карпаты. Места красивые, проехал всю Подолию, Львовскую и Тернопольскую области, пробуду в дороге еще неделя-две с половиной. Трудности с передвижением, но пока выкручиваемся. Философию Карпат надеюсь постичь. Привет всем, твой отец. К 5 августа... Экспедиция добралась до старинного украинского города Черновцы и переночевала там в университетском общежитии. На следующее утро, 6 августа, Вавилов, как обычно, встал на рассвете. Впереди его ждал изумительный летний день, идеально подходящий для охоты за растениями. Экспедиция не спеша двигалась по грунтовой дороге в сторону Карпатских гор останавливаясь собрать образцы семян каждый раз, когда Николай Иванович замечал редкий злак. В сумерках Вавилов со своей группой вернулись в общежитие. Они были довольны проведенным за работой днем и предвкушали обсуждение находок за ужином. Именно в этот момент четыре агента НКВД остановили Вавилова, сказав, что он нужен в Москве. «Мы никогда не узнаем». Поверил ли он им или сразу понял, что это конец? Материалы НКВД показывают, что его привезли во Львов, оттуда в Киев, затем отправили в Москву. Где-то по пути от Черновцов до Киева была сделана остановка, чтобы поесть. В материалах дела есть расписка академика Николая Ивановича Вавилова о получении 10 рублей 30 копеек из конфискованных у него же денег заплатить за еду. Последнюю, вне тюремных стен. Его привезли в Москву 10 августа и заключили в наводящую на всех ужас внутреннюю тюрьму НКВД. Как и многие другие представители научной и творческой интеллигенции, он исчез. На следующий день после ареста Вавилова агенты НКВД обыскали его московскую и ленинградскую квартиры и дачу на опытной станции института в Пушкине. Здесь жила Елена Барулина с Юрием. Когда оперативники вошли в дом, Елена Ивановна отправила сына в его комнату и велела оттуда не выходить. Юрий помнит, что агенты появились в доме рано утром, и хотя он не видел сам обыск, но наблюдал, как отъезжали черные автомобили. После этого прошли обыски в служебных кабинетах Вавилова-Вир в Ленинграде и в Институте генетики в Москве. Среди конфискованного имущества в Москве и Ленинграде, согласно досье НКВД, были 2500 страниц рукописей его научных трудов в 19 папках, брошюра, не подлежащая оглашению, пистолет кремниевый с отделкой из белого металла, два винтовых боевых патрона. Из квартиры в Пушкине были увезены различные документы, телеграммы, письма, записные книжки с различными записями адресов, Одна коробка фотопластинок 9 на 12. Во время рейдов агенты ни разу не упомянули об аресте Вавилова. Молчали и газеты. Сотрудники ВИР узнали обо всем только 12 августа, когда Лехнович и Бахтеев вернулись с Украины в Ленинград. Сергей Вавилов сразу попытался выяснить, что произошло. Вместе с президентом Академии наук СССР Владимиром Комаровым Он написал письмо в прокуратуру, но о ходе этого письма нет никаких данных. Комаров был потрясен тем, что Вавилова арестовали, за то, что он имел смелость не соглашаться с Лысенко. Но и поклонником Вавилова он не был. Его задевала международная слава Вавилова, и он, возможно, не отправил письмо, остерегаясь реакции Сталина. 13 августа Сергей Вавилов писал в дневнике. «Сам сейчас во Львове...» значит, грянет арест, значит, рушится большая нужная жизнь его и близких. За что? Всю жизнь неустанная, бешеная работа для родной страны, для народа. Вся жизнь в работе, никаких других увлечений. Неужто это было не видно и не ясно всем? Да что же еще нужно и можно требовать от людей? Это жестокая ошибка и несправедливость тем более жестокая, что она хуже смерти. Конец научной работы, ошельмования, разрушение жизни близких — все это грозит. Эта записная книга выходит полной горе. Смерть матери, сестры, теперь ужас, нависший над братом. Думать о чем-нибудь другом не могу. Так страшно, так обидно. И так все делает бессмысленным. Хорошо, что мать умерла до этого. И так жаль, что сам не успел умереть. Мучительно все это. Невыносимо. 14 августа 75-летний профессор Дмитрий Прянишников, учитель Вавилова в Петровке, обратился в прокуратуру, где ему подтвердили, что Вавилов арестован, но никаких подробностей не сообщили. В Москве Олегу Вавилову, которому был 21 год, пришла последняя открытка от отца. Он не мог поверить, что Николая Ивановича арестовали. Это роковая ошибка. Отец ничего плохого не мог совершить, повторял Олег Екатерине Николаевне. Неужели Лысенко такой подонок? Олег сидел за обеденным столом, обхватив голову руками и твердил. Как жаль отца, как жаль. Он не мог сделать ничего плохого. Обстановка в московской квартире была натянутой. Екатерина Николаевна опять и опять говорила, что Николай Иванович не усмирил гордыню. Ему следовало брать пример с младшего брата, Сергея, тогда бы ничего плохого не случилось. В ответ Олег разводил руками. Олег отправлял запросы в НКВД, чтобы узнать, куда можно прислать еду и одежду, и ему, наконец-то, ответили. На Лубянку, в зловещую тюрьму НКВД. Было предложено принести 30 рублей и белье. Родные регулярно носили передачи, оставляя их в мрачной приемной, но не знали, получал ли их Вавилов, После ареста Олег, который в то время был студентом МГУ, остался без денег. Екатерина Николаевна была не в состоянии его обеспечить. Олег написал наркому внутренних дел, что оказался в очень тяжелом материальном положении и просил разрешения получить зарплату отца за август. Он храбро обратился за соответствующей доверенностью от отца. Ему не ответили. В сентябре Сергей Вавилов впал в глубокую депрессию из-за Николая, из-за неизбежности войны, из-за бесконечных речей о науке и практике. Он считал, что наука имеет только практические цели, и спор о теории бессмысленен. «Как трудно, как тяжело жить, и как хотелось бы незаметно и сразу умереть», написал он в дневнике. Он всматривался в стекло, покрывавшее письменный стол, и в собственном отражении узнавал Николая. Словно привидение. «Так это страшно», — писал он. Он чувствовал, как вдруг постарел. «До сих пор почти всегда казался себе самому почти мальчишкой. Старею, чувствую...» полное ослабление творческих стимулов, беспомощность, бездарность и слабость. Люди кажутся малоотличимыми от кузнечиков и автомобилей. Война не ужаснее обвала и грозы. Сам для себя превращаюсь в предмет неодушевленный. При таких условиях жить — трудная задача. Он знал, что жизнь его брата еще более безысходна.